Глава третья. Хан заказала чашечку кофе в кафе Сокен на первом этаже офиса и залпом выпила его, даже не садясь. Как только кофеин распространился по ее телу, она сразу же взбодрилась и почувствовала прилив энергии. Она вышла через главный вход и поймала такси. Ей нужно было встретиться в полицейском управлении Ёнсана, административный округ Сеула, с детективом Сонджи Юном, который расследовал дело об убийстве без тела. На светодиодных экранах, которыми были увешаны стены зданий, транслировались новости. Хан Джесу начало укачивать, и она закрыла глаза. Когда такси прибыло к отделению полиции и она протянула деньги водителю, он сказал ей надеюсь все будет хорошо спасибо ответила джессу должно быть водитель принял ее за потерпевшую детектив сонджи юн курил у здания где находился отдел убийств с сигаретой в руке и гладко выбритой головой он был похож на отрекшегося от веры монаха проходите я вас ждал он поздоровался и затушил сигарету Все работали на выезде, поэтому в офисе никого не было. На реке Хан снова обнаружили труп, и все поехали туда. На подведомственном полицейскому отделении Йон Сана участке есть место, где течение реки Хан замедляется, поэтому там часто всплывают тела утопленников. Хан Жи Су села напротив детектива. «Сын Ким Йон Хака отправил письмо в полицейское управление Сеула, верно?» Он сейчас учится за границей в Канаде, поэтому не подумал о последствиях. Мне жаль, что я доставил вам столько неприятностей. Вам, я думаю, тоже нелегко приходится. Похоже, он также написал жалобу в инспекцию, что это дело не расследовали должным образом. Молодёжь в наши дни не отлипает от компьютеров. Как раз из-за этого меня теперь и вызывают каждый день. Трудные времена. Что насчёт расследования дела Ким Йон-Хака? Полный абсурд! Как сейчас можно найти человека, который пропал пять месяцев назад? Даже все записи с камер видеонаблюдения уже давно стерты». «Можно взглянуть на историю звонков, транзакции по кредитной карте Ким Йон Хака и остальные материалы следствия?» «Все абсолютно чисто, не за что даже зацепиться». Детектив Сон передал Хан стопку распечатанных материалов дела. Ее объем не особо впечатлял, следователи собрали не так уж много информации. Если бы Ким Ён-Хак проявил хоть какие-то признаки жизни, стопка была бы намного больше. «Место жительства Ким Ён-Хака осталось прежним?» «Пустует с тех пор, как он исчез». «Понятно. Вы ведь знаете, что вторгаться в дом без ордера незаконно. Сейчас проводится проверка. За вами могут и следить, так что вам нужно быть осторожной». «Конечно, я буду осторожной». Хан встала. «В любом случае, если вы попробуете туда пойти, то ничего интересного не найдёте. Группа обыскала его дом уже два раза и вернулась ни с чем». Детектив Сон открыл входную дверь. На двери был кодовый замок в целях безопасности, чтобы подследственные преступники не смогли сбежать. «А, и ещё кое-что. Это всего лишь небольшое замечание. Но я слышал, что перед тем, как исчезнуть...» Ким Йон-Хак оставил ключ от входной двери под цветочным горшком. «Правда, там ли он сейчас, я не знаю». Детектив Сон шутливо отдал честь. «Большое спасибо». Хан-Жи также с улыбкой отдала честь. Так было менее неловко, чем просто пожать руки. Солнце уже садилось в конце переулка йон Прошел второй день недели. Часы тикали.